Глава 14. Медия открыла глаза, взглянула на пустую подушку рядом и резко села, натянув на себя стёганое одеяло. Она не сразу поняла, где находится. Яркий утренний свет пробивался сквозь бархатные шторы, тускло отражаясь в тёмных узорах на антикварной мебели. Старинный шёлковый ковёр устилал деревянный пол. Спальня Рея. Вспомнив вчерашний вечер, Мэдди не сдержала тяжелого вздоха, о чем она только думала, вторгаясь в чужое прошлое. Они с Рэем были и останутся чужими людьми. Тем не менее, из-за ее глупого, самонадеянного плана загнать его в ловушку, что-то неуловимо изменилось в их отношениях. Она почувствовала это, когда они занимались любовью. Мэдди тряхнула головой, стараясь забыть, как Рэй говорил о своем деде. Ей не стоило воображать своего мужчину одиноким, потерянным, страдающим подростком, если она не хотела разбудить в себе злополучную мисс утешения. Откинув стеганное одеяло, Мэдди встала с кровати. Райан Кинг не нуждался ни в спасении, ни в утешении. Она видела это в упрямом закрытом взгляде, когда неуклюже пыталась выразить сочувствие. Это вполне вписывалось в историю ее жизни. Она всегда пыталась помочь парням, за что они платили черной неблагодарностью. Ей надо отвыкать от Рея, а не привязываться к нему. Мэдди металась по комнате, собирая с пола свои вещи, влезла в узкие джинсы, натянула топ, пальцами расчесала волосы, На цыпочках пошла в кухню, за курткой. Спускаясь вниз, она услышала голос Рея, резко и решительно говорившего с кем-то по телефону в кабинете. Осталось только махнуть ему на прощание рукой и уйти. Главное, чтобы все выглядело естественно, спокойно и прагматично, в духе новой Мэдди Уэстмор, уверенной в себе, независимой женщины, которая пришла на смену глупой идеалистке. Дверь кабинета была открыта, Рэй стоял к ней спиной, прижав к уху телефонную трубку. Мэдди растерялась, ей не хотелось прерывать разговор, но и уйти, не попрощавшись, она не могла. Рэй не должен был заподозрить, что прошедшая ночь встревожила ее. «Я смогу быть в Калифорнии на следующей неделе», говорил Рэй, генеральному директору своей компании. Начиная с прошлой недели, он строил планы возвращения в бизнес. Ему стало не хватать ежедневного напряжения деловой жизни, остроты принятия важных решений, ответственности за успех созданной им с нуля компании. Единственное, чего не хотелось, так это снова загонять себя в карусель бесконечных поездок по миру. «Я сам проверю, как идут дела в Гранже», — продолжал он. «Когда я общался с Заком в последний раз, у него не было претензий, о которых ты сейчас говоришь». «При всем уважении, мистер Кинг, ваш разговор состоялся полгода назад, франшиза «Кинг Экстрим» за первый год не вышла на запланированные показатели». «Именно поэтому я полечу туда сам», — перебил Рэй. Он перевел дыхание, сказывалась бессонная ночь. не давало заснуть странное чувство беспокойства, которое он испытал, лёжа в старинной кровати, рядом с прильнувшей к нему Мэдди. «Вы намерены вернуться в Лондон после Калифорнии?» спросил Клемминс. «Возможно», — ответил Рэй, который ещё не принял окончательного решения, хотя понимал, что откладывать больше нельзя. «Я полностью поправился, и здесь меня больше ничего не держит». «Или почти ничего». Добавил он про себя, отключая телефон. Лёгкий стук заставил его обернуться. «Извини, что беспокою». Стоявшая на пороге Мэдди выглядела взъерошенной и очень сексуальной. «Мне пора. Через пару часов начинается смена в кафе. Надо успеть переодеться и принять душ». «Не уходи. Здесь есть всё, что может тебе понадобиться». Слова уже готовы были сорваться с губ. Но Рэй этого не позволил. Отношения с Мэдди становились более искренними, чем ему хотелось. Вчера ночью он совсем потерял голову и наговорил лишнего. Вот что бывает, когда мужчина начинает думать не тем местом. «Спасибо за вчерашний ужин», — сказал он и через силу добавил. «Я не смогу прийти вечером». «Не проблема». Она улыбнулась неестественно жизнерадостной улыбкой. и ушла. Рэй подавил желание броситься к окну и посмотреть ей вслед. Что-то изменилось вчера ночью. По сдержанному поведению Мэдди, он подозревал, что она тоже заметила перемену. Ночь врозь, первая за две недели, пойдет им на пользу. Пора привыкать к мысли о расставании. До отъезда в Калифорнию оставалась всего неделя. За это время Рэй планировал оборвать все нити. привязавшие его к Корнуолу.